а долго еще бегал от судьбы. Из Питера в одесс из Одессы в Москву. Пока не оказался загнанным в угол подвала. Да-да, в буквальном смысле. Проектная организация, куда я прибился, помещалась в подвале в центре Москвы в Фурманном переулке. Был уже 74-й год. он мне уже 33 лет. И спросив половину не неположенного мне еще отпуска, Поехал я в Одессу в середине сентября. Эдик был мрачен. На окошке пункта приема стеклопосуды Висела табличка «Нет тары». Но Эдик сделал мелкий глаз. Это для широкой публики. Мы сунулись в заднюю дверь, Жлоб в коротких штанах, что джуя, Окрысился на Эдика. «Тебе сказали, падла, что нет тары». У Эдика запрыглись скулы. Он протянул мне свою авоську, но я авоську не взял, развернул его за плечи и вытолкнул во двор. Больше всего, я думаю, его оскорбил, и что? Не причисли к избранным. Теперь сердился я. Деньги же есть. Какого черта мы попёрлись с этой стеклотарой? Ну, этих сопел. «Во-первых, загромождает. Во-вторых, сколько можно сидеть на хвосте?» «Ну, на моем долго не просидишь», — смеялся я. И чтобы окончательно снять тему, взял сразу четыре бутылки портвейна Приморский. Мы сгромозили балкон. «Послушай», — предложил я, — «что мы тут будем сидеть в духоте? Давай поедем на травку. О, это добираться, а моя нога, доберемся», — сказал я, — «гулять-то гулять». Мы вышли, и я остановил частника в отраду. «Двоечка», — равнодушно сказал частник. В машине Эдик озирался, как тарзан. — Ты всякие отличная, столичная штучка! — во зрелом размышлении одобрил он. Мы вышли к обрыву. — А почему все-таки в отраду с недоумением? — спросил Эдик. — Догадайся с трех раз. Эдик огляделся и начал шпарить наизусть. Солнце щекосы щурило сквозь утреннюю дымку. Они уже были в курине Под крутым обрывом, заросшим серебристыми кустами диких маслин и барбариса, Золотилась синяя морская зыбь, на ней покачивались белые чайки. Ветерок разносил йодистый запах гниющих водорослей, мидий и медуз. Стоя на табурете в одних плавках, Илька мыл снаружи окно куреня. Он расточенно растирал на стекле солнце и море, и они, смешиваясь, Брызгались под тряпки золотистой синими искрами Гришка кривя в рот Скреп куском жести Деревянный порог Где ж был курень? он там Или, кажется, там Какая разница? Мы расположились в серебристых кустах Диких и Барбариса А почему три? Удивился Эдик где я четвертый? Я же не поц Куда нам четыре? Четвертый у тебя дома Под Кевеле, у радиатора грамотно кивнул Эдик. «Трех бутылок оказалось предостаточно». Мы поднимались по пологой тропе обрыва, обнявшись за плечи, напоминая известную скульптурную группу «Сильнее смерти». Эдик стонал. «Оставь меня тебе жить! Передай нашим! Вали и скажи! Образ ее я унесу с собой! Слышишь, Август?» — Я не Август, — смеялся я, — я Карлуша. — Много ты знаешь, — сердился Эдик. — Ты Август, а Карлуша умер. Был у нас еще один брат. Август, нага старше меня. Он умер в эвакуации двух лет от роду от Малии. — Умер, умер ладно, пойдем. — Нет, ты не понимаешь, — разозлился Эдик, отпихнул меня и сел на тропинку. Ты думаешь, я пьяный? Спроси у мамы. Август не был зарегистрирован. Батя боялся засветиться в Одессе. Он же лег на дно. А Карла зарегистрировали в эвакуации в Курган-Тюбе. А когда Карлуша умер, Август остался с его документами. — Сам ты, Август, — сказал я. — Август, сентябрь, кто тебя считает? — Пойдем, ради бога скоро осень зарал эдик за окнами август от дождя потемнели кусты подхватил я каким то чудом отобрались и я передал эдиковали из рук что называется в руки что то мне не хотелось домой